Тема 17. -я. Общественное и политическое развитие России в 1881-1994 годах. Первая. Внутренняя политика. Александр III и его окружение. Александр III 1845-1894 годы вступил на престол в 1881 году, 36 лет от роду после гибели своего отца Александра II от бомбы террористом. Наследником престола Александр III стал лишь его 20 лет после смерти своего старшего брата Николая, и только с этого времени начал получать более обширное образование, необходимое государственному деятелю. Упорно и настойчивым, не лишенный практической сметки, Александр III был наделен весьма прямолинейным и примитивным умом. Идеалом царя было патриархальное отеческое правление, единение царя с народом, разделение общества на устойчивые сословия, национально-самобытное развитие. Ближайшим советником царя был бывший наставник Александра Победоносцев 1827-1907 годы, занимавший пост оберпрокурора Святейшего Синода, то есть чиновника, ведавшего отношениями православной церкви и государством. Большим влиянием в царствование Александра Третьего пользовался и известнейший реакционный журналист Катков. В 1860-е годы Катков и Победоносцев участвовали в подготовке великих реформ. К 1880 году они стали их яростными врагами. Катков предлагал полностью искоренить принципы, внесенные реформами в русскую жизнь. Призывал к административно-политическим переустройствам. Победоносцев больше надежд возлагал на изменения в умах и душах людей, на усиление влияния церкви. Страница 215. 1881 1882 годы. Борьба за определение правительственного курса. Первые месяцы после гибели Александра II в правительстве царила растерянность, ничего не зная о силах революционеров. Александр III не осмелился сразу уволить министра внутренних дел графа Лорис Меликова, сторонника уступок умеренным слоям общества. Однако рассчитывать на то, что Александр III будет сочувствовать либеральным мерам, не приходилось. Победоносцев, главный противник либералов, в глубокой тайне подготовил манифест о незыблемости самодержавия и убедил царя подписать его. Сторонникам преобразования дали понять, что их планы отвергаются. В конце апреля, в начале мая 1881 года, Глорис Меликов и его единомышленники вынуждены были подать в отставку. Министром внутренних дел стал граф Игнатьев, в прошлом крупный дипломат, известный как ревнитель национальных начал и славянских интересов. Игнатьев попытался найти средний путь между либерализмом и реакцией. Он провел ряд социально-экономических преобразований, для известной степени облегчивших положение народа. Крестьяне были приведены на обязательный выкуп. До этого перевод крестьян, освобожденных от крепостного права, на выкуп, зависел от воли помещика. Крестьяне, не приведенные на выкуп, продолжали нести повинности в пользу помещика. В 1881 году в таком положении находилось 15% бывших помещичьих крестьян. Были понижены выкупные платежи. Учреждался крестьянский банк, помогавший крестьянам в покупке земли. Была начата отмена подушной подати. Вступил в силу законов фабричной инспекции, регулировавший отношения между рабочими и предпринимателями. Ограничивалось применение детского труда. Отвергая либеральные стремления к Конституции и парламенту, Игнатьев попытался организовать созыв Земского собора, некой национально -э самобытной формы представительства. Однако победоносцев и Катков, вовремя узнав о планах Игнатьева, резко воспротивились какому-то ни было привлечению общества к обсуждению государственных вопросов. Страница 216. В мае 1882 года Игнатьев вышел в отставку. Его должность получил граф. Толстой, проводивший в 1860-70-х годах реакционную политику на посту министра народного просвещения, с этого времени правительство открыто перешло к реакциям. Эпоха политической реакции. В начале 1880-х годов самодержавие значительно усовершенствовало свою карательную политику, что позволило ему разгромить внутренне ослабленную народную волю. В августе 1881 года было учреждено положение о мерах к сохранению государственной безопасности и общественного спокойствия. Согласно ему, любая местность могла быть объявлена на чрезвычайном положении. Глава губернии имел право запрещать собрания, закрывать органы печати и учебные заведения, арестовывать и высылать без суда неугодных лиц. С 1883 года стали действовать охранное отделение «Охранка» – жандармские органы, специализировавшиеся на агентурной деятельности. В августе 1882 года были приняты временные правила о печати. Отныне совещание четырех министров внутренних дел юстиции, народного просвещения и оберпрокурора Синода получило право закрывать любые издания и запрещать неугодным лицам заниматься журналистской деятельностью. В 1884 году появился новый университетский устав, ликвидировавший выборность профессоров, деканов, ректора, резко ограничивавший права университетского самоуправления. Правительство стремилось придать образованию сословный характер, плата за обучение в университетах была повышена, а министр народного просвещения издал в 1887 году так называемый циркуляр о кухаркиных детях, предписав не допускать в гимназии детей из низших сословий. В сфере начального образования усиленно внедрялись церковные школы, которым победоносцев стремился придать строго охранительный характер. В 1889 году был принят закон о земских начальниках, касавшийся местного крестьянского управления. Сословная обособленность крестьянского управления сохранялась и закреплялась. Оно было отдано под власть земских начальников, особых должностных лиц из числа местных помещиков, соединивших в своих руках судебную и административную власть. Страница 217. В 1890 году вышло новое земское положение, значительно усилившее власть администрации над местным самоуправлением. Выборы в земство стали проводиться строго по сословному признаку. Представительство дворян значительно увеличилось. В 1892 году было принято новое городовое положение, значительно урезавшее самостоятельность городского самоуправления, в 3-4 раза уменьшившее число городских избирателей. Несколько раз правительство предпринимало наступление на судебные учреждения, однако решительных преобразований здесь провести не удалось. Пришлось ограничиться довольно незначительными поправками. В социально-экономической сфере правительство стремилось защищать интересы дворянства. Для этого был учрежден дворянский банк, принято выгодное для помещиков положение о найме на сельскохозяйственные работы. Правительство пыталось предотвратить социальное расслоение крестьянством. Были ограничены семейные разделы крестьян, приняты меры против отчуждения крестьянских наделов. Реакционная политика правительства Александра III провозглашала утверждение национально-самобытных начала в жизни России. Это сказалось о ухудшении положения нерусских народов, религиозных и национальных меньшинств. Было принят ряд стеснительных мер в отношении евреев, проводилась русификация Прибалтики.